Вынесение приговора Работа над юридическими проблемами приговора была начата за несколько месяцев до последнего выступления обвиняемых, 10 апреля 1946 года. И вот теперь, 1 сентября 1946 года, судьи переместились из зала суда в небольшой конференц-зал Дворца юстиции, где на следующий день начали обсуждать черновой вариант приговора. Председатель суда Джеффри Лоуэнс полагал, что форма и стиль окончательного приговора должны быть последовательными, то есть написанными одним человеком. Соответственно, британский судья Уильям Норман Биркетт, ранее составлявший большую часть публичных заявлений и постановлений трибунала, был наиболее очевидным кандидатом на роль такого автора. При этом понятно, что работа судей — сопровождалось многочисленными разногласиями как по поводу каждого из пунктов обвинения, так и по вопросам виновности отдельных людей и организаций. Необходим был компромисс, и среди судей по этому поводу шла усиленная торговля. Наиболее острые споры вызвало обвинение в заговоре. Кроме того, вопреки позиции советских судей, остальные члены Международного военного трибунала пришли к выводу, что обвинение не смогло доказать, что Генеральный штаб, Верховное командование Вермахта и Имперский кабинет вообще являлись организациями. В результате судьи постановили, что они не были группами в юридическом смысле, подразумевавшимся в Уставе Международного военного трибунала. И это стало формальным основанием для непризнания их преступными организациями. «Дело против СА...» то есть против штурмовиков или коричневорубашечников, по аналогии с итальянскими чернорубашечниками, также было прекращено, якобы из-за отсутствия сплоченности в данном формировании. СНОСКА, СА, штурмовые отряды, боевая организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Плюс в итоговом тексте приговора отсутствовало упоминание о Катынском расстреле. В итоге Международный военный трибунал вынес следующие приговоры обвиняемым. К смертной казни через повешение были приговорены Герман Геринг, Мартин Борман заочно, Эрнст Кальтенбруннер, Йохим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, фриц Заукель, Артур Зейсинквард, И Альфред Йодель к пожизненному заключению были приговорены Рудольф Гесс, Вальтер фонк и Эрих Редер. К 20 годам тюремного заключения были приговорены Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер. К 15 годам тюремного заключения Константин фон Нейрат, к 10 годам тюремного заключения Карл Дённиц. То есть из 24 подсудимых 1 октября 1946 года 12 человек были приговорены к смертной казни через повешение. Многие осужденные ходатайствовали о замене повешения на расстрел. Суд приговорил Германа Геринга к смертной казни через повешение. Обязанностью тюремного психолога, доктора Джильберта, было поговорить с каждым заключенным после того, как тот услышит свой приговор. И он встретил вернувшегося в свою камеру Геринга. Его лицо было бледным и неподвижным. Глаза широко раскрыты, записал Джильберт позднее в дневнике. «Смерть!» — выдохнул он, падая на койку и протягивая руку к книге. Его рука дрожала, несмотря на все усилия оказаться спокойным. Глаза были влажными, и он часто и тяжело дышал, пытаясь справиться с эмоциональным потрясением. Дрогнувшим голосом, Он попросил меня оставить его на некоторое время одного. На следующий день Герман Геринг написал в Международный военный трибунал официальную просьбу, чтобы, как офицера германских вооруженных сил, его казнили не через повешение, а через расстрел. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Всем просившим о замене повешения на расстрел, было в этом отказано. Три человека получили пожизненное заключение. Два человека были приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 15 годам и один к 10 годам. Еще троих подсудимых — Шахта, Папина и Фрича — в конечном счете оправдали, хоть представители СССР и пытались опротестовать это решение трибунала. Глава Германского трудового фронта Роберт Лей не дожил до приговора. Он покончил с собой, Меньше чем за месяц до начала процесса. А промышленник и финансовый магнат Густав Георг Круп был признан неизлечимо больным, в связи с чем его дело было приостановлено, а затем и прекращено из-за смерти обвиняемого в январе 1950 года. Кроме того, СС, СД и Гестапо, а также руководящий состав НСДАП, были признаны виновными в преступной деятельности. А вот Кабинет министров и Военное командование Германии нет, что тоже вызвало протест со стороны советских представителей. СНОСКА. СС. Отряды охраны. Военизированное формирование Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. СД. Служба безопасности Рейхсфюрера. Часть Национал-социалистического государственного аппарата в нацистской Германии — и во время войны в оккупированной Европе. Гестапо. Тайная государственная полиция. Государственная тайная полиция в нацистской Германии, которая организационно входила в состав Министерства внутренних дел Германии и, кроме того, с 1939 года в Главное управление имперской безопасности, контролируемое нацистской партией и ИСС. НСДАП. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Вечером 29 сентября никиченко сообщил Фрэнсису Бидлу, что в ходе консультации с Москвой, где члены Политбюро все еще продолжали изучать значительно устаревший текст чернового варианта вердикта, он получил приказ выразить несогласие с оправдательными приговорами. На следующий день состоялось соглашение приговоров. Отметим, что для руководства предстоящими казнями была создана специальная комиссия из четырех генералов, В нее вошли от СССР – Мальков, от США – Рой Рикард, от Великобритании – Эдмунд патон волж от Франции – Поль морель Генералы эти пожелали присутствовать при чтении вердикта на почетных местах в зале, но им отказали. Выставлять палачей на показ до оглашения приговора посчитали не только неуместным, но и неэтичным. В результате комиссия получила места на галерке. В 9.30 утра по специальному подземному переходу из тюрьмы и далее из двери лифта в зал суда поодиночке ввели подсудимых. Председатель суда Джеффри Лоуренс бесстрастным голосом начал чтение. Когда были оправданы шахт Папин и Фричи, это вызвало протест с советской стороны. никиченко тут же выразил особое мнение, составленное для него членами комиссии Вышинского, и переанное через заместителя наркома иностранных дел диконозова переводчица ступникова позднее вспоминала такой финал был неприемлем для советских судей и обвинителей и после оглашения приговора Лоуренс сообщила о занесении в протокол судебного заседания особого мнения члена трибунала от ссср генерал майора никитченко в связи с оправданием шахта папина и фричи неприменением смерти казни к гессу и непризнанием преступными организациями имперского правительства, Генерального штаба и Верховного военного командования германских вооруженных сил. Никакого другого выхода из создавшегося положения у члена трибунала от СССР не было. Москва, точнее, правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу, возглавляемая Андреем Януаревичем Вышинским и незримо руководимая самим Иосифом Виссарионовичем, негодовала по поводу приговора. а между тем оправдательные приговоры со всей очевидностью были связаны с тем, что Шахт, Папин и Фричи не могли быть поставлены в один ряд с теми преступниками, которые сидели рядом с ними на скамье подсудимых. Кроме того, в какой-то мере оправдание одних и смягчение участи других подсудимых делали психологически еще более вескими смертные приговоры ведущим нацистским преступникам. На пресс-конференции, состоявшейся после оглашения, Американский прокурор Роберт Джексон в целом выразил удовлетворение итоговым решением Он только был немного удивлен оправданием Ялмара Шахта. Кстати, изумились даже некоторые соратники финансового гения нацистов. А Герман Геринг, услышав о снятии обвинений Шахта, сорвал с себя наушники и с силой швырнул их на пол. Американский государственный деятель Генри Льюис Тимсон бывший одним из ключевых инициаторов проведения Нюрнбергского процесса, похвалил достижения Международного военного трибунала, но отнесся к самому приговору с долей скепсиса. В статье в журнале Foreign Affairs он выразил сожаление по поводу ограниченного построения заговора. У многих лиц, не вовлеченных в детали процесса, сложилось сложное впечатление, что трибунал оправдал вермахт, хотя судьи специально отметили, что у них не было сомнений, виновности генералов нацистской Германии. Коменданту суда приказали освободить оправданных. В перерыве они уже провели пресс-конференцию. После перерыва, в 14.50, первым узнал свою участь Геринг, потом Риббентроп, за ним Кейтель, Розенберг, Франк. Что же касается оправданных, то через три дня тюремной жизни Ганс Фричи и Ялмаршахт решились выйти из за тюремные стены. При этом американский полковник Бертон Эндрюс уговорил их подождать до полуночи. А вот Франц фон Паппен оставался в тюрьме еще две недели, составляя письма британским и французским военным властям с просьбой разрешить ему проживание в их оккупационных зонах. Семь преступников, получивших тюремные сроки, находились в Нюрнберге до июля 1947 года, а затем их перевели в берлинскую тюрьму Шпандау.